Глава 6. Когда я заканчивал третий год обучения в медицинской школе, я уже был женат, и у меня был полуторагодовалый сын Джеймс, рожденный в октябре 1994 года. Впервые я увидел свою будущую жену Лорну, когда мы оба учились в стоматологической школе. Я был на третьем курсе, а Лорна на пятом, последнем. Однажды, прямо перед Рождеством, я по сарафанному радио узнал, что одна медицинская страховая компания внесла 200-долларовый депозит в бар, чтобы студенты-выпускники могли хорошенько оттянуться. Для 1988 года это была весьма солидная сумма денег, и я решил, что молодым пятикурсникам может понадобиться помощь третьекурсника вроде меня, чтобы их потратить. Накануне я сломал пясную кость. одну из пяти коротких трубчатых костей кисти, отходящих в виде лучей от запястья. И моя рука была в гипсе, что привлекло внимание красивой высокой блондинки с очень прямыми волосами, стоявшей рядом со мной у бара в ожидании, когда ее обслужат. Она посмотрела на мою руку и спросила, «Что же с тобой приключилось?» Это была Лорна. Мы проболтали тогда весь вечер, и мне удалось произвести на нее впечатление – так как она была родом из Дингола, небольшого городка на Шотландском Нагорье. И я был одним из немногих встреченных ею людей, которые знали, где именно это находится. В основном мы говорили про музыку и обсуждали, как встают дыбом волосы с задней стороны шеи, когда слышишь нечто экстраординарное. Ее голос производил на меня такой же эффект, однако поскольку мы только познакомились, я не стал ей этого говорить. Я отлично провел время, но поскольку был на два года младше, то решил, что мне не на что особо рассчитывать, особенно с учетом того, что на следующее утро мы разъезжались в разные стороны на рождественские каникулы. Когда же в начале следующего года я, вернувшись в стоматологическую школу, наткнулся на нее в коридоре, она одарила меня очаровательной улыбкой и сказала «Если тебе хочется меня куда-нибудь пригласить, не нужно бояться». И я пригласил ее на свидание. Мы начали встречаться, влюбились и поженились в 1993 году. Но Лорна не только спутница моей жизни. Она является также консультантом-специалистом терапевтической стоматологии и реабилитации полости рта. И часто работает со мной, когда моим пациентам требуется протез для замены зубов после удаления части челюсти. После того, как пересаженная кость приживется на новом месте, Лорна с помощью пакета программ CAD-CAM система автоматизированного проектирования и производства, такого как симплант, создает виртуальную модель челюсти с установленными имплантатами, после чего изготавливает хирургический стенд, который фиксируется хирургическим путем на кости в ротовой полости. Примечание. стенд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 подающимся через рукоятку в центр или головку сверла. Это предотвращает нагревание кости, что жизненно необходимо, поскольку при достижении температуры 46 градусов по Цельсию, примерно на 10 градусов выше нормальной температуры тела, происходит отмирание костных клеток, препятствующее последующему заживлению. В 1996 году, помимо приобретения навыков в общей медицине, Я также активно приобщался, хотя Лорна, наверное, назвала бы это помешательством, к челюстно-лицевой хирургии. Как результат, помимо своей основной учебы, я выходил работать на замену по вечерам, в выходные и в любое другое свободное время, накапливая опыт в ходе совместной работы с хирургами-консультантами из больниц Каниберн в Глазго и Монкланс в Ланаркшире. Лорна также работала три дня в неделю, а также выполняла львиную долю обязанностей по уходу за ребенком. Весной того же года я получил стипендию на обучение за границей от Королевского колледжа врачей и хирургов в Глазго, которая позволила мне отправиться на лето в Майами, чтобы заняться изучением огнестрельных ранений. Одним из главных поводов для этого стал наш недавний пациент, пострадавший во время стрельбы. В те времена в Великобритании подобное было невероятной редкостью. 11-летний мальчик вместе со своей 8-летней сестрой помогали своему отцу с дядей ремонтировать расположенную на первом этаже квартиру друга в маленьком городке под Глазго, когда к дому подошли двое вооруженных дробовиками мужчин в масках. Мужчины выстрелили из обоих стволов в окно комнаты. Мальчика, его отца, дядю и друга семьи, изрешетило дробью. Однако больше всего пострадал именно мальчик, получивший ранения лица, груди, рук и плеча, которые грозили необратимыми повреждениями руки и пожизненными шрамами по всему телу. Отец успел заслонить своим телом от выстрела дочку, благодаря чему она осталась невредимой. Жертв увезли в больницу Глазго, где мальчику провели экстренную операцию. У входа в его палату поставили полицейского на случай возвращения стрелков. Машина, на которой уехали нападавшие, была найдена сожженной в паре миль от города. Родители мальчика не дали комментариев в прессе по поводу нападения. Однако позже выяснилось, что его отец был видной фигурой в криминальных кругах Глазго. И вполне вероятно... что нападение было совершено представителями враждебной преступной группировки. Вскоре в городе был убит мужчина, и считалось, что это стало местью за стрельбу из дробовиков. Разборки между бандами издавна были частью жизни Глазго, начиная с банд Бритвы в 1920-х, благодаря которым Глазго прозвали «Городом Шрамов». и малолетних бандитов, контролировавших бетонные пустыри районов Кастлмилк и Истерхаус в 1960-х и 70-х, которые расправлялись с помощью заточек, ножей и опасных бритв со своими соперниками и угрожали каждому, кому не посчастливилось забрести на их территорию, и заканчивая знаменитыми «Войнами мороженщиков» в 1980-х, когда стычки происходили между бандами, использовавшими фургоны мороженщиков в качестве прикрытия для продажи наркотиков и ворованных вещей. Войны между враждующими бандами продолжаются здесь и по сей день. После упомянутой стрельбы из дробовиков, а также еще одного случая, когда к нам попал пациент, застрявший в голове пулей, пошел разговор о совершенствовании помощи жертвам огнестрельных ранений. я был решительно настроен обучиться самым эффективным способом лечения подобных ран. Во время Первой мировой войны Гарольд Гиллис сделал Великобританию мировым лидером в помощи пациентам с огнестрельными ранениями. Однако с тех пор хирургические и медицинские методики были кардинально усовершенствованы. Великобритания больше не была в первых рядах, так как в других странах, а именно в США, где многие владеют огнестрельным оружием, Огнестрельные ранения регулярно получали не только участвующие в боевых действиях солдаты, но и обычные граждане крупных городов. Как результат, американские хирурги стали признанными специалистами по огнестрельным ранениям. В середине 1990-х годов огнестрельное оружие в Великобритании получало все большее распространение. Это была основная причина, по которой я чувствовал потребность усовершенствовать свои навыки при устранении последствий его применения. Однако жертвы стрельбы были слишком редким явлением, чтобы я мог набраться опыта. Даже сейчас пулевые ранения остаются редкостью, в то время как в США количество огнестрельного оружия, а также вызванных им ранений и смертей росло и продолжает расти в масштабах эпидемии. Так, например, в 2013 году Центр контроля и профилактики заболеваемости США сообщил о 117 894 случаях стрельбы, 84 258 несмертельных ранениях и 33 636 смертельных случаях, вызванных травмами, полученными в результате применения огнестрельного оружия. включая убийства, суициды и несчастные случаи. Это соответствует примерно одной смерти каждые 15 минут, днем и ночью, на протяжении всего года. А годовой уровень смертности практически в 45 раз превысил уровень Великобритании. Ключевым для моей специализации являлся тот факт, что каждое пятое из этих огнестрельных ранений приходилось на лицо. Я решил работать именно в Майами, потому что даже по американским стандартам уровень насильственных преступлений там был необычайно высоким, практически в три раза больше, чем в среднем по стране. И огнестрельные раны лица случались, да и продолжают случаться ежедневно. Я поддерживал постоянный контакт с Тимом О'Кифом, старшим ординатором программы подготовки челюстно-лицевых хирургов больницы Coral Гейблс в Майами. У него я и остановился, однако работал с доктором Робертом Марксом, консультантом, которого хорошо знал по его работам по использованию кислорода под давлением для предотвращения или подавления остеорадионекроза, хронического повреждения кости в результате лучевой терапии. Тим привел меня к себе домой и познакомил со своей женой Марджи и маленьким сыном. Подобно Лорне, Марджи была стоматологом, чья специализация – эндодонтология. Раздел стоматологии, посвященный заболеваниям зубной пульпы, была одной из трех областей, которые покрывала специальность Лорны – ресторативная стоматология – направление, занимающееся восстановлением функций и эстетики зубочелюстной системы. Также она хвасталась тем, что однажды лечила легенду американского бейсбола Джо Ди Маджо, и у нее были даже подтверждавшие это фотографии. Жили они в закрытом жилом комплексе, в который можно было заехать только через главные охраняемые ворота по магнитной карте. Колючая проволока вдоль забора по периметру показалась мне не особо обнадеживающим знаком, однако, по крайней мере, их жилой комплекс находился достаточно далеко от Майами, так заверил меня Тим, чтобы не переживать по поводу возможной стрельбы по ночам. Как я обнаружил во время своей первой одиночной вылазки за ворота, если у тебя нет с собой магнитной карты, и ты не помнишь четырехзначного кода, а я умудрился забыть и то, и другое, охранник на посту не пропустит тебя, как бы ты его ни умолял. «Конечно, я узнаю вас, доктор», — сказал он мне, когда я заметил, что уже входил и выходил пару раз вместе с Тимом. «Однако я все равно не могу пропустить вас без кода». Так как у него на поясе висела кобура с пистолетом, все еще пугающее зрелище для британцев в те годы, хотя сейчас, к сожалению, мы уже привыкли к этому. Я не стал с ним спорить и отправился в ближайший Starbucks ждать Тима, чтобы он меня провел. Хорошенько выспавшись, рано утром я отправился вместе с Тимом в больницу. До работы можно было доехать по одной из двух трасс. Одна была платной, и на ней никогда не было и намека на полицию. в то время как на второй, бесплатной, полиции было навалом. Одно происшествие, случившееся, пока я там жил, история прямо как из костра Тщеславия, показала мне одну из причин подобной полицейской активности. Одна немецкая пара свернула не в том месте, потерялась и в итоге оказалась в глухом переулке в очень криминальном районе, где верховодили уличные банды. Когда они начали сдавать назад, один из членов банды принялся по ним стрелять, и хотя никто из них не пострадал, одна пуля пробила лобовое стекло, прошла между ними и убила их маленького ребенка на заднем сиденье. Эта ужасная трагедия предельно ясно дала мне понять, что знание местных особенностей не роскошь, а необходимость, и я постарался хорошенько запомнить дорогу до больницы. Больница в Coral гейблс представляла собой красивое белое двухэтажное здание, вокруг которого был разбит чудесный сад. Парковаться приходилось самостоятельно, в отличие от отделения челюстно-лицевой хирургии в медицинской школе Техасского университета в Хьюстоне, где я тоже недолго проходил практику, и где хирургам предоставлялась услуга парковщика, как говорится, только в Америке. Больница Coral Гейблс была шикарной, типичной американской, в точности как больницы, которые я видел в бесчисленных фильмах про врачей, с ручками антипаника на дверях и немного иным, в отличие от Великобритании, запахом антисептика. Примечание. Ручки антипаника, так называются в России, применяются в основном на дверях, через которые осуществляется эвакуация при пожаре, открываются в одну сторону нажатием на перекладину, в то время как с другой стороны дверь остается заперта. Конец примечания. Коридор был заставлен живыми цветами, а администраторы в регистратуре были очень улыбчивыми и дружелюбными. Иными словами, обложка была что надо, да и внутри все было на высшем уровне. Здешние операционные были похожи на английские, довольно компактные и оборудованные по последнему слову техники. хотя у себя на родине я никогда не видел армированное проволокой защитное стекло. На волне своей паранойи относительно масштабов вооруженного насилия в этой местности, пускай и частично оправданной статистикой преступлений с применением оружия, я поймал себя на мысли, не совершаются ли здесь порой вооруженные нападения и на операционные. На фоне стольких отличий от английских больниц знакомый вид хирургических халатов радовал глаз. Они были того же цвета, что и в некоторых больницах, в которых мне доводилось работать в Великобритании. Что еще больше подкрепило мое смутное подозрение, что популярность сиреневого цвета среди больничного руководства объяснялась прежде всего тем, что сиреневые хирургические костюмы воровали реже, чем зеленые или голубые. Я прибыл в Майами, чтобы изучать огнестрельные ранения, и уже в самое первое утро мне выпала такая возможность. Любые происшествия со стрельбой трагичны, однако этот случай был особенно ужасающим. Жертвой стал десятилетний мальчик, милый ребенок из семьи среднего класса. Пока его отца не было дома, а мать чем-то занималась на кухне, мальчик от скуки стал ковыряться в шкафу, где нашел револьвер Смит-Андвессон 44-го калибра своего отца. Получивший известность благодаря персонажу Клинта Иствуда «Грязный Гарри», Смит-эндвессон модель 29 Magnum 44 калибра, является одним из самых мощных револьверов, способным пробить кузов автомобиля и пуленепробиваемые жилеты. Стоит ли говорить, что последствия выстрела из него для человеческой плоти просто разрушительные? По словам мальчика, пистолет выпал из шкафа, ударился об пол и выстрелил, снеся ему челюсть и переднюю часть лица. Полученная в результате травма, Было сильно похоже на то, что, к несчастью, часто случается, когда люди пытаются покончить с собой с помощью дробовика. Человек приставляет дробовик снизу к подбородку, однако тянется к спусковому крючку, непроизвольно меняет угол наклона головы и оружейного ствола, и в результате при нажиме на спуск, вместо того, чтобы убить себя, он отстреливает себе челюсть и переднюю часть лица. За мою хирургическую карьеру мне несколько раз приходилось исправлять последствия столь трагичного происшествия. Хотя мальчика продолжал настаивать, что пистолет просто выпал из шкафа, я подозреваю, что он игрался с ним и держал его под подбородком, когда произошел выстрел. Снимок показал весь масштаб ужасных повреждений, вызванных выстрелом в упор из мощнейшего револьвера, и больше всего удивляло то, Как вообще можно было выжить после такого ранения? Результат был весьма плачевным. Мальчик полностью потерял зрение на один глаз, и ему предстоял очень долгий и болезненный процесс реконструкции лица, подразумевавший проведение минимум дюжины отдельных операций. Как и следовало ожидать, этот случай не вызвал особого общественного резонанса, удостоившись всего пары коротких абзацев в местной газете. Не менее предсказуемым было и появление из ниоткуда официального представителя Национальной стрелковой ассоциации, который принялся отбиваться от призывов к ужесточению законодательства касательно владения огнестрельным оружием. Обычный день в Америке. Когда я покинул Майами, мальчик все еще оставался на лечении. Ему предстояло перенести еще больше операций и еще больше боли, чтобы максимально... насколько это возможно, восстановить внешний вид и функции лица. Насколько бы успешными в итоге не оказались старания хирургов, ему все равно предстояло остаться до конца жизни слепым на один глаз, не говоря уже о психологической травме из-за происшествия, множества операций, а также реакции окружающих на его поврежденное лицо. Это ужасно даже для единичного нелепого несчастного случая. Однако мои коллеги в Майами рассказали про ряд похожих происшествий с участием детей, многие из которых закончились еще более трагично. Несколько месяцев назад четырехлетний мальчик случайно застрелил своего взрослого двоюродного брата. Револьвер оставили в шкафу на верхней полке. Дверца шкафа приоткрылась, и край револьвера оказался на виду. Маленький мальчик, который, по словам матери, смотрел много телепередач про полицейских и воров, был достаточно заинтригован, чтобы придумать, как до него добраться. «Думаю, он просто хотел понять, как устроен револьвер», — пояснила его мать. «Ему просто хотелось быть маленьким гангстером». Револьвер выстрелил, смертельно ранив мальчика, и тот истек кровью на руках матери. Спустя пару месяцев этого ужасающего происшествия Еще более маленький мальчик, всего двух с половиной лет, застрелился из полуавтоматического пистолета своего отца, 38-го калибра, и также умер. Полиция и производители оружия выпустили серию рекомендаций для владельцев оружия, у которых есть дети, включая советы по установке на оружие предохранителя, его хранению в незаряженном виде и отдельно от патронов, а также размещению заряженного оружия в металлическом ящике или шкафу с замком. В надежде предотвратить в будущем несчастные случаи с участием детей, которые нашли оружие у себя дома, либо в гостях у друзей или родственников, администрация Южного Майами пошла еще дальше, издав указ об обязательном оснащении предохранителями всего оружия, хранящегося в черте города. Поскольку владельцы оружия постоянно заявляют, что защита себя, своих семей и своей собственности от злоумышленников является основной причиной наличия у них оружия, идея о том, что они поставят себя под угрозу, храня его под замком, либо отдельно от патронов, кажется по меньшей мере оптимистичной. Нескончаемая череда детских смертей в Майами указывает на то, что большинство владельцев оружия продолжили держать его заряженным и в легко доступном месте, нарушая закон. На тот момент весь мой опыт с огнестрельным оружием и причиняемыми им травмами был получен, если так можно сказать, по другую сторону ствола. Несмотря на отсутствие медицинской или хирургической потребности, да и вообще какой-либо веской причины для этого, мне было любопытно узнать, каково это – нажать на спусковой крючок и ощутить выстрелы, пускай только по мишени, а не человеческой плоти. Поэтому, когда начальник местной полиции узнал про мой интерес к последствиям огнестрельных ранений и пригласил посмотреть на некоторые использованные в преступлениях пистолеты, а также попрактиковаться на одном из них в стрельбе, я ухватился за эту возможность. Он показал мне исследование, проведенное отделением огнестрельного оружия учебного центра полиции Майами для подбора наиболее подходящих патронов Для их пистолетов ГЛОК 40 калибра, излюбленного оружия среди 65% правоохранительных органов США, если верить рекламным материалам компаний. 40-й калибр соответствует диаметру дула приблизительно 10 мм, поэтому пули, которыми стреляют из ГЛОК, довольно массивные. В исследовании учитывались, помимо прочего, следующие критерии. Бронепробиваемость. Согласно ФБР, пуля считается эффективной, если пробивает человеческую плоть на глубину в 30 см. Раневой канал. Пуля должна создавать достаточно большой раневой канал, способствующий разрушению ткани и вызывающий обильное кровотечение, чтобы как можно быстрее обезвредить преступника, тем самым остановив угрозу. Осколочный разрыв. Для достижения максимальной бронепробиваемости и необходимого раневого канала пуля должна сохранять свою целостность и не разрываться на осколке. Этот отчет, анализирующий огнестрельное ранение столь хладнокровными и расчетливыми терминами, невозможно было читать без содрогания. Так, например, под большинством углов входа для достижения 30-сантиметровой глубины проникновения Пуля должна лететь с достаточной скоростью, чтобы пройти через человеческое тело насквозь, образовав в процессе внушительное выходное отверстие, а также, возможно, ранив еще кого-то. Хорошенько нагнав на меня страх, начальник полиции отвел меня в расположенный в подвале тир и дал пострелять из пистолета ГЛОК 40 калибра. Он рассказал, что чаще всего перестрелки с участием полиции происходят с близкого расстояния внутри зданий и длятся 2-3 секунды. Таким образом, в ходе стандартной тренировки полицейские, вместо того, чтобы стоять и целиться в мишень на расстоянии 25 метров, ждут, пока кто-то крикнет «Пошел!», после чего как можно быстрее дважды стреляют в близкую цель. Такие двойные выстрелы стали знаменитыми благодаря нашей собственной специальной антидесантной службе. Мне же, к моему небольшому разочарованию, предоставили самый простой вариант с мишенью, расположенной на стандартной дальности стрельбы. Самым грозным оружием, из которого мне когда-либо приходилось стрелять, была пневматическая винтовка. Нарядившись в костюм и белую рубашку, я чувствовал себя настоящей белой вороной среди растущей аудитории из матерых профессиональных сотрудников правоохранительных органов, одетых в униформу. или толстовки, и с соответствующими ситуацией скептическими или ухмыляющимися выражениями лиц. После длительного инструктажа по технике безопасности я надел защитные наушники и встал в один из отсеков для стрельбы перед бумажной мишенью с изображением злоумышленника. Начальник полиции дал краткую команду «давай, разделайся с ними, сынок», и я начал стрелять. После каждого выстрела пуля исчезала где-то в направлении мишени, в то время как из патронника автоматически выскакивала стреляная гильза. В процессе стрельбы выделялось столько тепла, что когда одна из гильз срикошетила от перегородки справа в потолок, а затем с поразительной точностью приземлилась в карман моей рубашки, она оказалась настолько горячей, что опалила ткань и обожгла мне сосок. Я принялся выплясывать от боли, размахивая заряженным пистолетом к ужасу полицейских, которые внезапно перестали смеяться и прыгнули в укрытие с криками, не направляя в меня эту штуковину. По окончании тренировочной стрельбы меня стали учить быстро доставать оружие, стоя в боковой стойке, чтобы выстрелить воображаемого противника с близкого расстояния. Это был уже другой и во многом более пугающий навык. Хоть человеком, которого я целился, и была лишь армированная бумага. Я чувствовал силу отдачи, от которой плечо с силой отводило назад сразу же после выхода из ствола пули, и мысленно видел перед собой уже не бумажную мишень, а обезображенные лица пациентов с огнестрельным ранением лица. Запах пороховых газов и по сей день остается для меня чрезвычайно волнующим. поскольку мысленно ассоциируется с медным привкусом свежей крови и видом поврежденных взрывом человеческих костей и мягких тканей. За время моего пребывания в Майами я узнал много нового о лечении огнестрельных ранений. Одним из первых моих открытий стало то, что за последние годы начальная скорость пули при выходе из ствола кардинально увеличилась, значительно усложнив работу по лечению огнестрельных ранений. У многих старых моделей пистолетов начальная скорость пули была меньше скорости звука, составляющей 300 метров в секунду, и оставляемые ими раны образовывались в результате переноса низкой энергии, создаваемой самой пулей. Современные же пистолеты способны причинять гораздо более серьезные травмы, потому что в зависимости от веса и типа пули выходная скорость у современного 9-мм пистолета – варьируется от 300 до 540 метров в секунду. У 9 миллиметрового ГЛОКа, к примеру, начальная скорость пули составляет 375 метров в секунду. Помимо повреждений ткани, причиненных основным снарядом, самой пулей, движущейся на высокой скорости, наблюдается также так называемый кавитационный эффект, когда пуля всасывает за собой газ и перегревает его, со взрывным воздействием внутри раны, образуя полость эллиптической формы. Более того, пули из такого оружия образуют раны в результате переноса высокой энергии, и они куда более разрушительные, чем при переносе низкой энергии. В начале Первой мировой войны обширные повреждения тканей причинялись выстрелами из винтовок нового типа, начальная скорость пули которых уже тогда превышала 300 метров в секунду. Хотя кавитационный эффект от этих пуль и был меньше, чем у современных, но разница была незначительной, и такие эффекты в масштабах, которые прежде никогда не наблюдались среди боевых потерь, привели к тому, что обе стороны начали обвинять друг друга в использовании разрывных патронов. На скорости более чем 300 метров в секунду пуля, попавшая в челюсть, раздробит ее на осколки, и, подобно шрапнели, Эти обломки становятся вторичными снарядами, которые разрывают мягкие ткани, вызывая массивные дополнительные повреждения лица. Пока я был в Майами, каждый день нам приходилось иметь дело минимум с одной жертвой последствий подобной стрельбы. Одной из них была женщина, снимавшая в банкомате, предназначенном для использования, не выходя из автомобиля, наличку, когда преступник с пистолетом попытался украсть у нее деньги и машину. Она выжила до упора педаль газа и рванула с места, однако преступник успел в нее выстрелить. Пуля пробила заднее стекло, попала ей в шею, прошла через заднюю часть щеки и вылетела из челюсти, а образовавшиеся в результате осколки кости снесли ей всю нижнюю треть лица. Целью первой операции, первичной ревизии, было прочистить раны и удалить фрагменты раздробленной кости, а их там было до ужаса много. После первоначальной обработки раны с тщательным сохранением таких жизненно важных структур, как нервы и кровеносные сосуды, где это было возможно, мы стабилизировали ее, обложив пропитанной раствором йода марлей. Прежде чем приступать непосредственно к реконструкции лица, нам пришлось провести вторичную хирургическую ревизию для очистки раны от некротической ткани – мягкой ткани, которая отмерла из-за недостаточного кровоснабжения. Прошло много дней лечения, прежде чем мы дошли до этого этапа. Чтобы исправить эту ужасную и меняющую жизнь травму, потребовалось обширное хирургическое вмешательство и несколько месяцев дальнейшего лечения. В конечном счете все прошло удачно, и позже я разделил со своими американскими коллегами радость от того, что у столь чудовищно обезображенной девушки было полностью восстановлено не только лицо, но и позитивный взгляд на свое будущее, когда она покидала больницу. Вернувшись на родину, я составил подробный отчет для Королевского колледжа врачей и хирургов Глазго о том, чему научился. Помимо еще более укрепившегося убеждения, что исправлять последствия огнестрельных ранений необычайно сложно, одной из самых важных идей, которую я привез с собой – была необходимость не торопиться с их лечением. С огнестрельными ранами чрезвычайно важно ждать и не спешить с действиями, потому что часто видимое не соответствует действительности. Неизбежно возникает соблазн поскорее обработать и зашить рану, а когда начинаешь работать с лицом пациента, разорванным на части пулей, хочется пережать все кровеносные сосуды, чтобы остановить кровотечение. Однако в лице человека так много важнейших структур, например, лицевые нервы и нервирующие мимические мышцы, а также нервы и мышцы, контролирующие движение глазного яблока, что при лишении их кровоснабжения существует риск причинить больше вреда, чем пользы. И вместо того, чтобы вслепую пережимать все подряд с целью остановить кровотечение, как это делается с ранами конечностей, грудной клетки или брюшной полости, Эффективнее доставить пациента в операционную, где его раны осмотрят и обработают гораздо лучше. Первостепенная задача – прочистить раны и удалить мертвые ткани, дав при этом шанс всему, что еще может оказаться жизнеспособным. Как правило, мы обкладываем рану марлей, пропитанной раствором йода, оставляем ее там на двое суток, а потом обследуем рану еще раз – поскольку ткани, которые изначально выглядели нормально, со временем меняются из-за выделенного раной тепла, а также повреждений, вызванных вторичными снарядами, фрагментами костей и других тканей. Как результат, в отличие от рака, когда окружающие опухоль ткани жизнеспособнее некуда, часть мягких тканей вокруг пулевого ранения, изначально здоровая на вид, со временем отмирает и перестает быть жизнеспособной, Поэтому приходится учиться обкладывать рану марлей, ждать, а потом снова к ней возвращаться. Люди, пострадавшие от пуль, как правило, значительно моложе и в лучшем физическом состоянии, чем пациенты онкологии, поскольку рак является возрастным заболеванием. Так, например, вероятность развития рака головы и шеи достигает своего максимума на седьмом и восьмом десятках жизни. А возраст пациента – напрямую отражается на восстановительном процессе. Кроме того, у пациентов с раком в области рта или горла опухоль редко когда оказывает значительное влияние на их внешний вид, если, конечно, она не успела разрастись. И тогда пациенту требуется пересадка фасции и кожи с руки или ноги на лицо. Тем не менее, подобное случается крайне редко, в то время как пули... как это наглядно демонстрируют фотографии пациентов Гарольда Гиллиса времен Первой мировой, попросту сносят все на своем пути. Таким образом, реконструкция лица после огнестрельных ранений связана с куда большими проблемами, чем у онкологических пациентов. Да и внешний вид у них в итоге будет совсем иным. Даже если рассечь все лицо, чтобы удалить опухоль, шрамы можно скрыть, в то время как огнестрельные ранения практически неизбежно требуют комплексной реконструкции с пересадкой фрагментов костей, кожи и мышц, ну или минимум двух из этих трех видов тканей. Требуемая скорость в лечении также отличается. При лечении рака задержка даже в несколько дней порой может оказаться критической. При огнестрельных же ранениях, когда дыхательные пути освобождены, а изначальное кровотечение остановлено, Нет никакой нужды спешить в операционную. Более того, есть веские причины этого не делать. Реконструкция лица в таких случаях требует тщательного планирования, поскольку слишком много жизненно важных структур нуждается в защите для поддержания нормальных функций глотательного аппарата, слюнных желез, лицевой мускулатуры и всего остального, а на планирование всего этого требуется время. Долгосрочный прогноз для пациентов с огнестрельными ранениями, если им удалось пережить саму стрельбу, очевидно, куда более благоприятный, чем для онкологических больных. Однако некоторым также придется смириться со своим обезображенным видом. А поскольку большинство жертв огнестрельных ранений молоды, подобно тому несчастному десятилетнему мальчику из Майами, неудачно поигравшему с магнумом 357 своего отца... им придется жить с последствиями травмы на протяжении очень многих лет. Хотя со мной, как с гостем из Великобритании, в Майами и были все вежливы, мне пришлось преодолевать определенный языковой барьер. Как заметил Джордж Бернард Шоу, это две страны, разделенные общим языком, а мой сильный шотландский акцент дополнительно усложнял ситуацию. Он поначалу немного обескураживал и вызывал определенные трудности в общении главным образом с теми, кто не ожидал его услышать. У меня есть склонность быстро думать и быстро говорить. И даже в моей родной Шотландии случались ситуации, особенно если я был уставшим, когда я говорил настолько тихо и быстро, что даже шотландцы были вынуждены спрашивать, что вообще он несет. С другой стороны, я постоянно им напоминаю: это не я слишком быстро говорю. Это вы думаете слишком медленно. Помимо небольших трудностей из-за моего акцента, а также незначительных отличий между системами здравоохранения наших двух стран, существовало и одно очень значимое расхождение, к которому было не так-то просто привыкнуть. В отличие от национальной системы здравоохранения Великобритании, американская система здравоохранения не была бесплатной. Пока я занимался своей работой, Мне не давал покоя вопрос, а как насчет тех, кто не может себе этого позволить? Система была не настолько ужасной, когда врач нащупывал пульс и ждал, что пациент достанет кошелек. Однако я прекрасно осознавал, что люди с полной страховкой в любой момент могли получить превосходную медицинскую помощь, в то время как в городе оставалось полно людей без страховки или с частичной страховкой, лишенных подобной привилегии. Наглядной демонстрацией этого для меня стал случай пациентки из онкологии по имени Ирен, которой предстояла операция по замене всей нижней челюсти. Вместо свободной пересадки тканей, к которой мы обычно прибегаем сейчас, американский хирург-консультант сделал выбор в пользу процедуры, требовавшей отбора ткани с задней части ее таза, заднего верхнего гребня подвздошной кости. Эта ткань подлежала измельчению на костной мельнице в своеобразную густую пасту, которая затем смешивалась с богатой тромбоцитами-плазмой. Тромбоциты – это крошечные клетки, которые формируют пробку при повреждении кровеносного сосуда. Что особенно важно для пластического хирурга, они также содержат белок, способствующий клеточному росту и заживлению. Этот белок именуется тромбоцитарным фактором роста. ТФР. Чтобы добыть богатую тромбоцитами плазму, взятую у пациента кровь центрифугируют для отделения красных кровяных телец, которые затем вводятся пациенту обратно. Оставшуюся кровь уже без красных кровяных телец, но с тромбоцитами, снова прогоняют через центрифугу, еще больше повышая концентрацию тромбоцитов. После добавления в оставшуюся жидкость раствора хлорида кальция Она начинает густеть благодаря содержащимся в ней факторам свертывания крови. Запускается так называемый коагуляционный каскад, приводящий к формированию кровяных сгустков. Из перемолотой кости, смешанной с пастой с очень высоким содержанием тромбоцитов и белка тромбоцитарного фактора роста, формируется однородный костный трансплантат. В процессе пересадки, когда трансплантат соединяется с оставшимся участком челюстной кости, его нужно сверлить очень медленно, чтобы избежать нагрева клеток выше 46 градусов, поскольку при такой температуре происходит их некроз. Концентрированный тромбоцитарный фактор роста значительно способствует клеточному росту этой кости, благодаря чему она становится крепкой и однородной. Однако данная методика по-настоящему пригодна лишь для доброкачественных опухолей, так как по очевидным причинам нам совершенно не нужен сконцентрированный фактор роста возле раковых клеток, поэтому в случае их наличия рядом с операционным полем возникают проблемы. Если опухоль доброкачественная, либо повреждение связано с какой-то другой причиной, Есть время на создание футляра из мягких тканей на гораздо более поздней стадии, когда все мягкие ткани заживут, и можно будет поместить костный лоскут внутри этого футляра. Однако такой метод неприемлем при оперировании больных раком, когда реконструкцию необходимо провести немедленно, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни с угрозой для жизни пациента. Если злокачественная опухоль проникла в лицевые кости, то единственный на данный момент способ лечения заключается в полном удалении пораженной раковыми клетками кости. Лучевая терапия, которая обычно разрушает ДНК клеток, этот смертельный лазерный луч из черно-белых научно-фантастических фильмов не способна проникнуть достаточно глубоко в плотную кальцифицированную костную ткань для гарантированного уничтожения опухолевых клеток. Даже после удаления зараженной костной ткани и подтверждения гистологом, исследовавшим ее под микроскопом, что злокачественное новообразование было полностью удалено, существует высокая вероятность рецидива. Дополнительная лучевая терапия в таком случае является обязательной. поскольку опухолевые клетки, способные проникать через плотную костную ткань, обычно остаются в мизерных количествах, которые невозможно обнаружить в окружающих мягких тканях даже после удаления хирургом опухоли с запасом здоровой на вид окружающей ткани. В таких случаях злокачественные клетки образуют новые скопления, агрессивно поражающие лицо и нечасто подлежащие лечению. Другим неизбежным последствием лучевой терапии является повреждение новой кости, пересаженной на лицо для восстановления его формы и функций. Хотя применяемое излучение и не проникает в кость достаточно глубоко для уничтожения всех содержащихся там злокачественных клеток, оно повреждает и ослабляет костную ткань. Как результат, новая пересаженная твердая ткань, кость, Гораздо хуже переносят просверливаемые в ней отверстия, как бы осторожно мы их ни делали, и может не зажить вокруг имплантата, размещенного для замены недостающих зубов, чтобы пациент мог снова улыбаться и жевать. Порой, к огромному сожалению, в этой новой ткани лица начинается некроз, вызывающий сильнейшую боль и инфекцию. Ее приходится удалять, чтобы спасти пациенту жизнь, оставляя у него на лице зияющую дыру. Таким образом, реконструкцию лица нам приходится проводить уже во время первой операции по удалению раковой опухоли до проведения лучевой терапии. Тогда же необходимо разместить титановые имплантаты, позволяющие установить зубные протезы и восстановить функции. Очень сложно оперировать после проведения лучевой терапии. Тем не менее, нам все чаще приходится с этим сталкиваться, так как люди сначала пробуют вылечить рак лучевой и химиотерапией, а когда это не помогает, приходят к нам за спасением. Подобное комплексное лечение, операция с последующей химиотерапией и лучевой терапией, дается крайне тяжело. И пациенты часто говорят, зная я, через что мне придется пройти, отказался бы. Тем не менее, когда один из моих пациентов недавно сказал мне эти слова, мне пришлось ему ответить. Я понимаю, о чем вы, однако знаете что? Если бы не лечение, то этот разговор бы не состоялся, так как вас здесь бы уже не было. У пациентов, которым приходится справляться с потерей волос, тошнотой, усталостью, болью и всеми остальными малоприятными, подрывающими силы побочными эффектами лечения, есть одно утешение. за которые стоит держаться. Как правило, чем больше человек страдает от побочных эффектов лечения, тем лучше оно дает результат. У каждого человека свой уровень чувствительности к облучению, однако всем даются одинаковые средние дозы облучения, рассчитанные на основе масштабных клинических испытаний. Степень тяжести побочных эффектов среди всех пациентов подчиняется нормальному распределению, Поэтому одним приходится хуже, чем другим. Однако, когда одна группа людей в ходе клинических испытаний жалуется на очень тяжелые побочные эффекты, в то время как у другой они практически отсутствуют, начинаешь беспокоиться по поводу перспектив лечения их опухоли. Причина в том, что злокачественные клетки неизбежно рождаются из здоровой ткани, с которой что-то пошло не так. Поэтому чувствительность обычных и раковых клеток к излучению тесно взаимосвязана. Когда ионизирующее излучение не оказывает особого воздействия на обычные клетки и не вызывает заметных побочных эффектов, это означает, что и атипичные клетки толком на него не реагируют. Таким образом, чувствительность организма к излучению должна стать утешением для тех, кто страдает от самых мучительных побочных эффектов. Лучевая терапия принесет больше пользы им, чем тем, кто почти не жалуется на побочные эффекты. У Ирен из Майами, которой предстояла замена нижней челюсти, существовала дополнительная проблема, не имевшая ничего общего с медицинскими осложнениями. Согласно условиям ее медицинской страховки, в ночь перед операцией она не считалась пациенткой больницы, и ее следовало рассматривать лишь как так называемую «гостящую пациентку». Она должна была стать пациенткой больницы лишь в момент начала операции следующим утром, и мне была дана четкая инструкция в ночь перед операцией считать ее лишь гостем, снимающим по сути гостиничный номер на ночь. В результате, когда я пошел навестить Ирен в тот вечер, мне было запрещено выписывать ей что-либо отмучившее ее боли. она уже выпила все таблетки, которые взяла с собой, однако по-прежнему сильно страдала. И у нас в Великобритании я бы назначил ей подходящее обезболивающее, однако в американской больнице сделать этого не мог. Поступи я подобным образом, и я, и больница могли пойти под суд, а к тому времени я уже усвоил, что в США ты можешь не получить необходимую медицинскую помощь если у тебя нет солидного состояния или полной страховки. Но найти адвоката, готового подать от твоего имени на кого-либо в суд, ты можешь всегда, каким бы бедным ты ни был. Пока я осознавал, что не могу оказать РН паллиативную помощь, другой приезжий ординатор, Стив Шиммель из Индианы, который обычно был еще тем весельчаком с типичной для Среднего Запада медлительностью, окончательно утвердил это у меня в голове. «Нет», — сказал он, видимо, и колебания, — «тебе нельзя назначать ей лекарства». Пока он это говорил, я отчетливо ощущал повисшее вокруг безмолвие, а металлический привкус антисептика во рту и в носу казался более выраженным, чем обычно. И Рен взглянула на меня, и мне только оставалось, что беспомощно посмотреть на нее в ответ, пробормотав какую-то банальность. и оставив ее на всю ночь справляться с болью самостоятельно. Все произошедшее было мне совершенно чуждо. Ключ к превосходному здравоохранению – это понимание, что ты можешь что-то изменить в пользу пациента. Поэтому я ощутил беспомощность и пустоту, осознавая, что могу избавить РЕН от боли. Однако не смею этого сделать из-за существующей системы здравоохранения, у которой приоритеты, по идее, должны совпадать с моими. Казалось, все годы моей подготовки и дарованной мне власти были сведены на нет, причем не по каким-то медицинским причинам, а для выполнения требований, напечатанных мелким шрифтом в страховом полисе. Это происшествие и по сей день свежо в моей памяти. И каждый раз, когда заходят разговоры о переходе на систему здравоохранения американского образца, а политики правого крыла все чаще продвигают такую идею, мне в голову тут же приходит образ этой женщины, которая всю ночь мучилась от боли.